Обвинение это было настолько серьезным, что декан, опасаясь волнений среди студенток-феминисток, щел за благо отослать приглашенного профессора на родину, где подобные шалости грехом не считаются. Еще одну историю я услышала от Владимира Шляпенхота, известного московского социолога. В середине 70-х он эмигрировал в Америку. С работой было трудно. Несмотря на свою известность в научных кругах, несколько лет он перебивался на временных должностях. И вдруг повезло. Мичиганский государственный университет предложил ему постоянное место преподавателя. Можно себе представить, с каким рвением он принялся за работу, и научную, и преподавательскую. Старание было оценено по заслугам. Через пару лет ему предложили тенюр, бессменную профессорскую должность. Это было везение. Он не мог в него поверить и, как оказалось, правильно делал. Теперь вернемся назад. Когда Шляпинхот был еще преподавателем на полставки, ему поручили вести несколько аспирантов. Он старался подготовить их к защите диссертации как можно лучше, не жалел времени и сил. Одна из этих аспиранток, он давно забыл ее лицо и имя, после защиты подошла к нему со словами благодарности. Он в ответ поцеловал ей руку. Два года спустя, когда на кафедре шло обсуждение его кандидатуры на новую должность, вдруг поднялся заместитель декана и сказал, что утвердить его в позиции тенюр невозможно. В деканате лежит заявление от той самой благодарной аспирантки, которая просит принять административные меры против профессора Шляпенхота. Он позволил себе неполиткорректное поведение – Дал ей понять, что она всего лишь женщина, чем унизил ее человеческое достоинство. Я пытала Владимира с пристрастием. Может, он хоть приобнял ее, крепко к себе притиснул, поцеловал в щечку. Он клянется, что все было именно так. Поцеловал руку и все. Но на кафедре не захотели неприятностей. Тенюр он получил только три года спустя. В 1994 году американскую общественность потрясла душераздирающая история. Некая Лорена Боббит, хорошенькая женщина-мексиканка, вышла замуж за белого американца. Вскоре выяснилось, что, несмотря на южное происхождение, Лорена несколько фригидна, А, возможно, сексуальные потребности её мужа оказались выше нормы. Во всяком случае, интимные отношения с мужем стали для нее слишком обременительными. что в таких случаях делает современная женщина. Подает в суд, разводится, уезжает домой. Но Лорена решила проблему кардинально. Просто лишила мужа органа, который доставлял ей столько неприятностей. Отрезала кухонным ножом. Несколько недель Америка жила этим событием, разделившись на два лагеря. Одни ждали, если не тюремного заключения, то хотя бы высылки, подсудимой на родину. Другие требовали полного оправдания. Оппозиции феминисток, полагаю, говорить не надо. Их давление оказалось столь мощным, что решением суда Лорена Бобет была полностью оправдана. Ну и, наконец, история, сотрясавшая почти год не только США, но и весь мир. Интрижка Билла Клинтона с Моникой Левински. Приезжая в Америку в 1999 и 2000 годах, я буквально в каждом доме слышала эти два имени. И по телевидению, в любой программе новостей, и в газетах. Меня тогда, как и сейчас, глубоко возмущала эта компания. Что произошло? Президент Билл Клинтон оказался втянутым в недолгий роман с практиканткой из Белого дома. Раз ты президент великой страны, будь добр, показывай пример высокой морали. Ну а как быть с Джоном Кеннеди? У того, как известно, Азельтеров было, видимо, невидимо. И ничего Погиб от пули убийцы, но при всеобщей народной любви. Просто тогда никто не счел возможно вторгаться в личную, более того, и интимную жизнь хоть президента, хоть соседа по дому. Это было в 60-е. Через 40 лет подробности встреч Билла и Моники в овальном зале печатались на четырех полосах ведущей газеты страны «Нью-Йорк Таймс», не говоря уже о других изданиях. Почему я пишу об этом в главе о феминизме? Потому что именно представительницы этого движения требовали суровой кары для Клинтона. Требовали того же, что и судья Старс с его друзьями-консерваторами. Хотя традиционно феминистки разделяют скорее взгляды демократов. А все дело в том, что Моника – подчиненная Клинтона. И значит, по установившемуся стереотипу, он ее домогался. И пусть с первой минуты скандала было известно, что инициатива исходила не от него, а от молодой и очень напористой особы, и все знали, что Билл сопротивлялся довольно долго, все равно дело было квалифицировано как sexual харазмент». Хотя официально Клинтону инкриминировали дачу ложных показаний. Он, видите ли, не захотел, чтобы весь мир узнал о его личных отношениях с девушкой. Ну и последнее. О гротеске. В том Нью-Йоркском доме, где мы так весело болтали о феминизме, один из гостей не поленился, поехал домой и вернулся с газетной вырезкой. Статья называлась «Агрессия в сексе». Автор анализировал технику полового контакта и убедительно доказывала, что этот акт, как ни крути, является натуральным актом агрессии. Атакующим, естественно, выступает мужчина-агрессор. «Женщины же вынуждены ему подчиняться. Где тут справедливость? Где равенство полов?»